Глава десятая. Выпив и закусив, стали собирать сумки, и бабушка Маня никак не могла найти свою китайскую тарелку, на которой раскладывали нарезанный сыр и колбасу. Где же она, такая с цветочками по кайме? Может, и не брала ты в этот раз, мам? пожала плечами Лида. Да я ищу, дочка, в своём уме. Разбиваем поляну по секторам. С дурашливой деловитостью объявил Башашкин. Ха -ха, "Ты ещё служебно-разыскную собаку вызови", ухмыльнулся отец. "Давайте уж домой", жалобно попросил Жоржик. "Гда ждел, что ли, душно?" Вроде наоборот, посвежило. Я огляделся и, не обнаружив поблизости младшего брата, понял, кто спёр посудину. "Сашку я нашёл за ельником". Он положил пропажу на вершину небольшого муравейника, вызвав тем самым оживление тамошнего населения. Вся тарелка покрылась точно живыми иероглифами насекомыми. Они бегали по фаянсу, неуменно шевеля усиками. Вроде пахнет интересно, а схватить и утащить домой нечего. Пока я стрехивал с посуды мурашей, брызгавших во все стороны кислым спиртом, брат Мужественно перенеся подзатыльник, излагал мне свой план переселения полезных насекомых в наше общежитие для борьбы с рыжими тараканами. Балда, они же кусаются, зажрут всех. А приручить? Пошли, дедушка дуров. Знаешь, какой там кипиш подняли из-за тарелки. Неважнецкие у тебя дела. Выдашь? спросил брат, глянув на меня с заведомым презрением. Посмотрим на твоё поведение. Я ответил ему любезными словами старших товарищей и спрятал тарелку под рубашку. Когда мы вернулись, безнадёжные поиски всё ещё продолжались, но велись явно для успокоения безутешной бабушки Мани. Она горестно сидела на пеньке, вспоминая, где и как купила 6 китайских тарелок и при каких обстоятельствах были разбиты 5 из них. Осталась последняя, самая любимая. У взрослых вообще удивительная память на судьбу вещей, даже самых незначительных, вроде куска душистого мыла. Я незаметно сунул пропажу в траву и, дав взрослым ещё пару минут погревать, воскликнул: "Да вот же она! Где? Точно. Я вроде там смотрел". Удивился Башашкин. "Купи очки", посоветовала тётя Валя. А кто же её туда положил? Какая теперь разница, главное нашлась. Ну вот, Маруся, а ты огорчалась, обрадовался Жоржик и бережно передал жене находку. Разве можно так из-за ерунды горевать? Вещь всё-таки, вздохнула бабушка. Сашка благодарно посмотрел на меня, а я тем временем проклинал свою великодушие, так как на тарелке остались муравьи. И пока я прятал её под рубашкой, они, перебравшись на мой живот, зверски меня искусали. Как говорит Башашкин, добро не бывает безнаказанным. Мы проверили сумки, а мусор с объедками завернули в две газеты, "Правду" и "Вечёрку", чтобы выбросить в ближайший помойный бак, похожий на ступу Бабы-яги, только с ручками по бокам. Раньше мы так не делали. Они просто оставляли кучку отходов где-нибудь в кустиках. Но Лида на выездном семинаре парт актива прослушала лекцию одного академика об угрожающем загрязнении окружающей среды и была потрясена тем жутким фактом, что при сохранении всеобщего свинства уже следующее поколение землян будет ходить по колено в мусоре даже на далёкой Амазонке. И когда наша компания снова оказалась на травке, Моя впечатлительная маман, блистая слезой, пересказала угрожающую лекцию своими словами. Скептический Тимофеевич назвал надвигающуюся катастрофу хренотенью, что означает тень от хрени. Но остальные впечатлились и договорились отныне уносить отходы отдыха с собой, упаковав в газеты. При этом Лида бдительно следила чтобы на полосах не было портретов Брежнева или Косыгина. Конечно, сейчас не прежние времена, когда за селёдку, завернутую в печатный снимок Сталина, могли отправить в тюрьму. Башашкин рассказывал мне про такой случай. Но и сегодня мятые лица руководителей СССР на свёртке с мусором, по мнению Лиды, это очевидная политическая ошибка, которую лучше не допускать. Подхватив сумки и свёртки, мы двинулись к выходу. Лесопарк к тому времени почти опустел. Кое-где ещё догуливали, выпивая по сошок, судя по всему, не первый и не последний. В другом месте, собираясь в обратный путь, расталкивали тех, кто размарился под хмельком и крепко уснул на травке. В третьем искали пропавших. Взрослые в нетрезвом виде часто, как и дети, теряются. Испуганная женщина в соломенной шляпе жалобно звала кого-то, видимо, мужа. Пётр, ты где? Мы уходим! Это наконец не смешно, Петя. Надо сбегать на пруд, советовали ей. Не дай бог, да этот пруд можно вброд перейти, пьяно물 уже по уши. На знакомой полянке тем же кружком, но слегка порядевшим, продолжали играть в волейбол. И тот же самый низкорослый пузан по-прежнему кричал: "Беру!" смешно приседал и всё так же промахивался. Над ним все дружно смеялись, и я вдруг подумал, что делает он это нарочно, из лучших чувств, веселя друзей. В кустах черёмух и к вечеру напоивший воздух парикмахерским дурманом, обнималась всхлипывая парочка. Мощный и абсолютно лысый мужик В белой нейлоновой рубашке, хотел, казалось, поцелуем, повалить на траву худую растрёпанную женщину с задранным оборчатым платьем. Странно, мне всегда казалось, что любовь это удел шевелюристых мужчин. Тонкая тётя зажмурившись, одной рукой самозабвенно обнимала могучий затылок кавалера, а другой лихорадочно отдёргивала подол. Бесстыдники, буркнула тётя Валя. милиции на них нет. Безобразие, фыркнула Лида. Ни стыда, ни совести. Леамурт-то жор, засмеялся Башашкин. 15 суток в одной камере имбы не помешали. Я стал смотреть в другую сторону. Не люблю телячьей нежности. Если по телевизору показывают, как герои целуются, я всегда отворачиваюсь. В лесопарку деловито сновали старики и старухи с мешками. Они собирали брошенную в кустах пустую посуду, ревниво поглядывая друг на друга. У кого-то из них и купил дядя Юра для сугрева. Но мы свою тару несли с собой, ведь рядом с нашим общежитием, на углу Балакиревского и Новопередедовского, есть приёмный пункт вторсырья. Старый бесколёсный автобус с пристроенным к нему сараем. Там за четвертинку дают 7 копеек. Бутылки из-под водки или пива 12, а за шампанскую, соскоблив фольгу с горлышка, можно выручить целых 17 копеек. Если только это не импорт, его не берут. Главное, чтобы не было щербинок и сколов на стекле. Скажу больше. Если в винном отделе выставить на прилавок две пустые бутылки из-под минеральной воды и добавить 3 копейки, Тебе немедленно выдадут лимонад. Но некоторые, как их называют Тимофеевич, недобитые буржуи, ленится сдавать посуду, бросает по месту распития. Благодаря такому расточительству местные пенсионеры неплохо подрабатывают, особенно по воскресеньям. Направляясь к остановке, мы растянулись полюсу. Первым, поторапливая остальных, шагал отец. Он хотел непременно успеть к футболу по телевизору. Следом, обмахиваясь от комаров веточками наломанной черёмухи, поспешали женщины, и что удивительно, шагали в ногу, как солдаты в шеренге. Тётя Валя и Лида накинули на плечи мужнины пиджаки, а бабушка надела вязаную кофту, предусмотрительно взятую в лес. Все трое негромко пели: "Вот кто-то ж гурочки спустился, наверно, милый мой идёт". На нём защит ноги мнёстёрка, а нас ума меня видют. На нём погоны золотые и алы вороди на груди. Зачем, зачем я повстречала его на жизненном пути? Следом за ними шли мы, Я, Сашка и дядя Юра, который горячо убеждал нас, что смотреть матч по телевизору бессмысленно, пустая трата времени, надо идти на стадион Динамо. И он нас обязательно возьмёт с собой, как только будет стоящая игра. У Сашки загорелись глаза, и мой доверчивый брат с Надеждой вцепился в волосатую руку Башашкина, на которой синела блёклая наколка, сделанная в молодости. Лира такая же, как на петлицах военных музыкантов. Облёклая, потому что надо было пройтись по атуировке второй раз для яркости, но покойная бабушка Лиза запретила, а Башашкин послушался. Что касается футбола, тут разговор особый. Я-то уже ходил с Батуриным и Аликом на матч. Ничего, по-моему, интересного. С верхних трибун поле кажется не больше дорожной шахматной доски. по которой бегают словно ожив крошечные пешки, гоняя мяч величиной с гомеопатический катышек. Болельщики, не все, конечно, поощрительно ревут, когда нападающий вдруг прорывается в штрафную площадку, а вратарь величиной с муравья растопырив руки, мечется между штангами. Он наш, из ЦСКА. Если мяч пойман или отбит, Башашкин и Алек весело выпивают. разлив вино подполой. Если же он пропускает, если раздаётся вой восторга, конюшням забили, а не хмуро выпивают. Не тоясь, и милиция их понимает. Не так шибко, ребята, послышался за спиной жалобный голос. Уморили? Я оглянулся. Жоржик, отстав, плёлся за нами, тяжело дыша, прикладывая руку к груди и вытирая платком лоб. "Да чего, Петрович? Последняя рюмка не пошла", ободряюще спросил дядя Юра. "Видно, не пошла", беспомощно улыбнулся дед. "Ничего. Сейчас на остановке кваском освежишься".